Акт 4. Сцена первая. Лондон. Тронный зал в Вестминстерском дворце. Вокруг трона на возвышении стоят лорды: слева светские, справа духовного звания. Внизу члены Палаты общин. Входят Боллингброк, Омерль, Сери, Нортемберленд, Перси, Фицуотер, епископ Карлейльский. Аббат Уэстминстерский и другие. За ними стража ведет Бегота. В этой сцене заявлены три новых для нас персонажа: герцог Сэри, лорд Фитцуотер и аббат Вестминстерский. Кто они такие, будем выяснять по мере их появления. Болинг Брок требует подвести Бегота поближе. Ну, расскажи нам, Бегот, только честно. «Как был убит мой благородный дядя Томас Вудсток, герцог Глостер? Кто задумал это преступление вместе с королем? Кто организовал? Кто исполнил?» «Пусть сюда выйдет лорд Омерль, говорит Бегот. То есть он просит точную ставку ни с кем-нибудь, а с сыном герцога Йорка. Однако Боллингброк велит Мерлю выйти и встать лицом к лицу с Беготом. «Милорд, неужели вы тут при всех откажетесь от своих слов?» — начинает Бэггат. «Я хорошо помню, как вы сказали мне. Неужели мне никак не дотянуться из Англии в кале до дядюшкиной головы? А в другой раз вы говорили, что хорошо бы ваш кузен Боллингброк никогда больше не вернулся в Англию, и вообще лучше всего, если бы он умер. «Это ложь!» — кричит Амерль. «Я не позволю этому клеветнику порочить мою честь!» Бросает перчатку, то есть вызывает Бегота на поединок, надо думать. «Ты лжешь, и я готов доказать это кровью!» Бэггат, по-видимому, собирается принять вызов, потому что Боллингброк останавливает его. «Постой, Бэггат, не поднимай перчатку!» А Мерль в столь критический момент озабочен не столько обвинениями, сколько тем, что драться на поединке ему предстоит с человеком, неравным ему по знатности. С нижестоящим, то есть. Ну, ясные дела. Мерль — родной внук короля Эдуарда Третьего. Кровь-то в нем какая течет. «Эх, если б меня оскорбил не он, а дворянин самого высокого звания!» Тут в разговор вмешивается Фитцвотер. В Википедии я не смогла ничего найти о нем, так что будем считать, что это вымышленный персонаж. Ну, поскольку он лорд, стал быть из дворян. А судя по тому, что он говорит, из дворян с достаточно высоким титулом. Имена, начинающиеся на Фиц, обычно давали внебрачным сыновьям королевских особ. Например, Фиц Роберт, сын Роберта, Фиц Уильям, сын Уильяма и так далее. Так что у нас есть основания предположить, что кто-то из предков Фицвотера и впрямь является носителем королевских кровей. Если же исходить из того, что мы снова сталкиваемся с чудесами транслитерации, то тогда речь может идти об Уолтере, пятом бароне Фицуотере, английском аристократе 31 года от роду, чей дедушка Джон, третий барон Фицвотер, находился в свите черного принца и участвовал вместе с ним в военных действиях. «Если ты, Амерль, ищешь противника, равного тебе по статусу, то можешь драться со мной. Я своими ушами слышал, как ты похвалялся, что погубил герцога Глостера. Если будешь отрицать, убью тебя, не задумываясь». «Ты не доживешь до этого дня, трус!» — кричит Амерль. «Да я готов биться хоть сейчас. За свою ложь, фицвотер ты попадешь в ад!» — угрожает Омерль. Что мы здесь имеем? Если шекспировский Фицуотер это и впрямь пятый барон Фитцвотер, то вполне понятно, что он изо всех сил защищает репутацию Ричарда II. Дед барона был близок с отцом короля, связи почти семейные. Пусть в убийстве Глостера обвиняют кого угодно, лишь бы отвести подозрения от Ричарда. Вступает Генри Перси, сынок Нортемберленда. «Ты все врешь, Амерль. «Обвинение в твой адрес — чистая правда, и я готов биться с тобой насмерть, чтобы это доказать. Вот моя перчатка, хватит у тебя смелости её поднять». Допустим, да у меня рука отсохнет, если не осмелюсь», — огрызается Омерль. А вот позиция Генри Перси по прозвищу «горячая шпора» имеет, судя по всему, несколько иную подоплеку. Он, вместе с отцом и дядей, с самого начала мятежа переметнулся на сторону Боллингброка, то есть является противником короля Ричарда и должен стремиться при любой возможности доказывать, какой Ричард плохой. А Мерль — человек короля, его двоюродный братишка, и если к смерти дяди Глостера причастен Мерль, то наверняка и Ричард при делах. То есть на сцене совершаются два одинаковых поступка — И Фитсуатер, и горячая шпора обвиняют Омерля во лжи. Но с разным подтекстом. Фицвотер заинтересован в том, чтобы переложить вину на Омерли и тем самым как бы обелить Ричарда. Перси же хочет доказать причастность Омерли и тем самым замазать короля. Занятно. Хотя вполне вероятно, что все не так. И тоже захотел утопить несчастного короля, дабы выслужиться перед новым руководством. Кто их разберет, этих средневековых дворян? Трудно нам их понять, ведь в наше время политические позиции так легко и быстро не меняются. А уж о том, чтобы предавать тех, кому погроб жизни обязан, даже речи идти не может. К Персии Фитсуотеру присоединяется некто, названный Шекспиром «Один из лордов». Он тоже обвиняет Амерля во лжи и тоже готов доказывать свою правоту при помощи поединка. Получив одновременно четверых противников, Бегат плюс еще трое, Амерль не пугается. «Ну, кто еще?» — с вызовом произносит он. «Давайте, не тушуйтесь, я приму любой вызов». Подает голос Сэри. На нем остановимся чуть подробнее. «Это Томас Холланд, первый герцог Суры. К слову, замечу, что во время несостоявшегося поединка между Норфолком и Боллингброком в 1398 году именно Томас Холланд, герцог Суррей, занимал в Англии пост лорда-маршала. У Шекспира же процедурой поединка руководит какой-то отдельный лорд-маршал, а герцог Сэрри появляется только в этой сцене. Чтобы понимать, почему Холланд занимает ту позицию, которую занимает, «Нам придется немного углубиться в его родословную». Итак, жила-была красивая девушка по имени Джоанна, имевшая прозвище «Прекрасная дева Кента». Она очень рано и без согласия родителей вышла замуж по большой любви. Но ее маме это сильно не понравилось. И как только молодой муж убыл на очередную войну, Мама быстро распространила слух о гибели зятя и вытолкнула непокорную дочь в другой брак, повыгоднее и поприличнее. «А зять по имени Томас Холланд возьми да и вернись». Несколько долгих лет он бился за право вернуть себе жену, которая все эти годы считалась законной супругой другого человека. Наконец добился желаемого, после чего жил с Джоанной счастливо, но недолго». В этом браке родились дети, в том числе и сынок Томас. С разнообразием имен у дворян тогда было совсем кисло. Когда папа Томас умер, красивая и еще достаточно молодая Джоанна вышла замуж в третий раз. А знаете за кого? За Эдуарда Черного Принца, старшего сына короля Эдуарда Третьего. И родила двоих сыновей. Старший мальчик, как мы уже знаем, умер в детстве — а младший, Ричард, стал королем. Таким образом, сынок Томас, рожденный Джоанной в браке с любимым Холландом, приходится королю Ричарду II единоутробным братом. Но тот Томас умер за два года до описываемых событий, а вот его сын, то есть внук прекрасной Джоанны и, соответственно, племянник короля, был очень близок к своему венценосному дядюшке Ричарду и даже получил из его рук титул герцога Сурея. Теперь понятно, что персонаж по имени Серри никак не мог встать на сторону тех, кто обвинял Амерля. Амерль — кузен короля, его близкий друг. Если он причастен к убийству герцога Глостера, то без Ричарда тут не обошлось. А это нехорошо. «Милорд Фитцвотер», — говорит Серри, «я отлично помню ту вашу беседу с герцогом Амерлем». «Да», — соглашается Фитцуотер. Я с этим не спорю. Разговор происходил при вас. Так что вы можете с полным основанием подтвердить, что я говорю правду. Нет, не правду вы говорите, Фицуотер, Ты врёшь, Сэри. Молчил живый, щенок, взрывается Сэри. Ты сам лжешь, и я бросаю тебе вызов. Как наберёшься храбрости, милости прошу, будем сражаться. Эк ты разогнался, отвечает Фитсвотер. «Я тебя отомщу и все равно докажу, что ты врёшь, а я говорю правду». И, между прочим, мне ещё Норфолк рассказывал, что ты, Амерль, послал в коле двух своих прихвостней с указанием убить Глостера. Если вы уже забыли первый акт, то напоминаю. Норфолк — это Томас Моубрей, бывший капитан Коле, обвинённый Боллинг Броком в бог знает каких грехах и отправленный в пожизненное изгнание. Но Омер Кремень. Норфолк тоже лжет. Вызовите его сюда. Пусть явится и даст показания. Или бьется со мной на поединке. Хорошо, решает Боллингброк. Оставим пока разбирательство. Вызовем Норфолка. Пусть приедет. Назначим ему поединок с Омерлем. Норфолк мне, конечно, враг, но пусть возвращается и получит назад все свои владения. В диалог вступает епископ Корлейльский. Он, как мы помним, был до последнего в рядах сторонников Ричарда II и находился с ним в замке Флинт, откуда короля увез под конвоем Генрих Болингброк. «Будете напрасно ждать», — говорит он. «Норфолк посетил Святую Землю, сражался там, потом вернулся и осел в Италии, где и умер». «Это верно». Томас Моубрей, герцог Норфолк, действительно совершил паломничество в Святую Землю, вернулся и умер в Италии, пробыв в изгнании всего год. Скончался он в сентябре 1399 года. Тот парламент, картину которого нам сейчас представляют, собирался тоже в сентябре 1399 года. Правда, на несколько дней раньше, чем Норфолк почил в Бозе. Епископ Карлей если уж совсем придираться, никак не мог сослаться на его кончину. Но если вспомнить, что Шекспир творил с фактами и датами в пьесах о Генрихе VI, то пьесу Ричард II можно считать просто-таки образцом документальности. «Вы точно знаете, что Норфолк умер?» — спрашивает Боллингброк. «Абсолютно точно», — подтверждает Карлейль. «Тогда пусть покоится с миром». А вы, лорды Бегат и Амерль, прекратите выяснять отношения, пока мы не назначим Божий суд. Ну, раз суд предстоит Божий, а не гражданский, стало быть, речь идет все-таки о поединке. Входит Йорк со свитой. Мы, разбирая пьесу, как-то все время забываем, что герцог Йорк и герцог Омерль — это отец и сын. А ведь они находятся по разные стороны баррикад. Сын поддерживает короля, а Йорк перешел на сторону мятежного Боллингброка. До сих пор такой внутрисемейный конфликт Шекспиром никак не подчеркивался. Ни один из родственников по этому поводу не переживал. Посмотрим. Может быть, все еще впереди. «Герцог Ланкастер», — обращается Йорк к Боллингброку. «Я пришел с посланием от Ричарда». Он добровольно признает тебя наследником престола и передает все полномочия. Он освобождает трон для тебя. Да здравствует король Генрих». Ну да, все верно. После смерти Джона Гонта, герцога Ланкастера, титул переходит к его сыну Боллингброку. Так что не удивляйтесь. Тем более об этом и норт говорил, когда ехал с Генрихом от побережья к Баркли. «Боллинг-брок. А вы думали, он станет упираться и отказываться? Может, хотя бы удивился для приличия? Да прям!» «Что ж, если на то Божья воля, я взойду на трон», — легко соглашается Генрих. Этого епископ Карлельский вынести не может. Остановитесь! Пусть вам не понравится то, что я скажу, но молчать я не стану. Мы все здесь подданные короля Ричарда. Мы приносили ему присягу. Так какое право мы имеем его судить? Даже пойманного с поличным вора мы не можем осудить, не выслушав его показаний и оправданий. Так как же мы смеем судить короля, божьего помазанника, наместника Господа на земле? и заочно выносить ему приговор». «Не дай бог нам совершить такое преступление против закона. Я должен встать на защиту государя, а лорд Херрифорд, которого вы только что провозгласили королем, на самом деле является изменником. И если вы его коронуете, ничего хорошего не выйдет». Разгорится новая междоусобная война, будет литься кровь, на страну обрушится насилие, страх, разруха и мятежи. «Опомнитесь, не порождайте смут, иначе вас потомки проклянут!» — предупреждает он. Нортемберлин долго не раздумывает, тут же обвиняет Карлейля в измене, отдает приказ взять его под стражу и велит аббату Вестминстерскому его стеречь до вызова на суд. «Лорды, вы согласны с решением, которое приняла палата общин?» — спрашивает он у присутствующих. У Боллингброка есть другое предложение. «Приведите сюда Ричарда. Пусть он отречется при всем честном народе. Тогда мы сможем очистить себя от подозрений». Герцог Йорк вызывается привести незложенного короля и уходит. Боллингброк говорит о Мерли и Серии. «Вы, лорды, будете находиться под стражей до тех пор, пока не представите поручительство, что никуда не сбежите и явитесь на суд в назначенный день». После чего обращается к епископу Карлейлю. «Ну, с вами все и так понятно. Я от вас ничего и не ждал, ни любви, ни помощи». Возвращается Йорк с королем Ричардом. За ними несколько дворян несут королевские регалии, корону и прочее. Монолог Ричарда полон горечи. «На троне уж сидит другой король, а я все никак не могу перестать чувствовать себя монархом. Надо привыкать к тому, что я теперь не король, а вассал, научиться кланяться, поддакивать, льстить, наушничать». А ничего, со временем я освою эту науку. Все эти люди вокруг, ведь когда-то все они мне служили, кричали в мою честь «Да здравствует король!» А теперь все меня предали, ни один не остался верен. Зачем мне велели сюда прийти? Ты должен публично, добровольно отречься от трона и признать, что корону должен взять Генрих Боленброк. Строго произносит Йорк. Или не строго. Виновато, просительно. Ох, и противоречивый персонаж этот Эдмунд Лэнгли, герцог Йорк. Но зато актеру есть что играть. Ричард берет корону и предлагает Генриху тоже взяться за нее. «Вот мы держим венец с двух сторон», — говорит он грустно. Он словно колодец, а мы с вами, кузен, как два ведра, скованные одной цепью. Одно ведро пустое и стремится вверх, другое наполнено водой и уходит вниз. Я полон скорбью и в слезах тону, а вы легко стремитесь в вышину. Красивый образ, правда? Броку не нравится этот спектакль, рассчитанный на то, чтобы разжалобить публику. «Вы сами пожелали отречься», — напоминает он. «Да, конечно. От трона я отрекаюсь. А уж скорбь и боль оставлю при себе. Вам они не подвластны». «Вам же будет легче без всех этих забот. Вы их передаете мне вместе с короной». «Это верно», — соглашается Ричард. «Часть забот вы у меня заберете, но часть все-таки останется». Только наши с вами заботы разные. У нас заботы с разною основой. Забота ваша — страсть к заботе новой. Меня же то заботит и гнетет, что буду я лишён их забот. Не стала пересказывать прозой. Сколько ни пыталась, получается уныло, длинно и с повторами, если стараться передать смысл, оставаясь близко к тексту все таки поэтический язык намного лаконичнее. И требования к устранению повторов в нем не такие строгие, как в прозе. «Так вы согласны отречься от короны или нет?» — нетерпеливо спрашивает Боллинг Брок, которому, кажется, этот цирк начал уже надоедать. Ричард снова тянет кота за хвост и многословно расписывает, как и от чего он отрекается но надо отдать ему должное. Ведет себя при этом крайне вежливо и доброжелательно, не проклинает мятежного кузена захватчика престола, не призывает на его голову кары небесные. «Пусть изменившим мне Господь простит, тебя пусть от измены он хранит. Тебе же, кто вознесся выше всех, пускай во всем сопутствует успех». Безоблачны твои да будут дни, король наш Генрих, Бог тебя храни. И тут же совершенно буднично и устало спрашивает: Ну, что еще? Нортемберленд подает ему документ Прочитайте это. Здесь ваше признание в тяжких преступлениях, которые вы совершили вместе с вашими друзьями, чем нанесли стране огромный ущерб. Покайтесь в этих преступлениях. Пусть народ узнает, что вас не изложили по заслугам». «Вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы я тут перед всеми каялся в своих безумных ошибках? Поставьте себя на мое место, Нортэмберленд. Если бы вас заставили в таком собрании перечислять свои грехи, каково бы вам было, а? Вам ведь пришлось бы признаваться в самом тяжком грехе» в свержении законного монарха и в нарушении присяги. За это вы будете прокляты богом. А вам что, любопытно посмотреть, как я буду сам покрывать себя позором? Может, кто-то из вас меня и жалеет, но это лицемерие. Никто меня не защищает, все умывают руки, как пилаты, и отдают меня на крестные муки. Этого греха вам никакой водой с себя не смыть». То ли у Ричарда больше нет сил разыгрывать смирение, то ли он решил, что пора показать зубы. От вежливости и доброжелательности мало что осталось. «Читайте, милорд, не тяните», — торопит его Нортемберленд. Я вижу вокруг себя толпу изменников, но и сам я, строго говоря, тоже изменник, потому что добровольно дал согласие сорвать с короля корону и превратить короля в смерда. Милорд пытается что-то сказать Нортемберленд, но Ричарда уже не остановить. Какой я тебе, Милорд, кричит он. У меня больше нет титула, и имени у меня тоже нет. Я теперь даже не знаю, как мне себя называть. Велите принести мне зеркало. Я хочу посмотреть на короля, лишенного могущества и власти. Достаньте где-нибудь зеркало, приказывает Боллингброк. Один из его слуг уходит. А вы пока прочитайте документик, упрямо настаивает Нортемберленд. Не мучай меня, дьявол, я еще не в аду! кричит в ответ Ричард. Да ладно, Нортемберленд, оставь его в покое, говорит Боллингброк. Палата общин будет недовольна, возражает тот. Тоже можно понять. Без публичного оглашения преступных деяний, за которые король лишается власти, его низложение выглядит не очень-то оправданным. А это может впоследствии сказаться на легитимизации правления Генриха. Не такое-то простое дело свергнуть законного короля. Тут нужно соблюсти все нормы закона, поэтому и учредили специальный комитет, который должен был рассмотреть дело об отстранении короля Ричарда и об избрании герцога Ланкастера на его место, а также то, как это должно быть сделано. В таком тонком вопросе без публичности и огласки не обойтись. «Ничего, не беспокойтесь», — ехидно говорит Ричард, — Я почитаю список моих грехов в подлинном документе, в своей душе. Входит слуга с зеркалом. Ричард хватает зеркало, рассматривает себя и комментирует увиденное. Лицо все то же, даже новые морщины не появились. Оль, стивое стекло! Ты мне лжешь, как лгали все мои прежние друзья. Неужели это лицо того, кто был при власти? кому все шли на поклон? Кто сиял, словно солнце? Это лицо того, кто был так безрассудно доверчив, что не отличал хороших людей от плохих, потому и был так легко свергнут Боллинг-броком. С силой бросает зеркало на пол. Ну вот, разбилось на куски. Это будет мне уроком. Я все удивлялся, как эта скорбь не разрушила мое лицо. Вот теперь оно и разрушено. Боллингброк пытается сказать что-нибудь, чтобы смягчить ситуацию. Но Ричард принимается рассуждать о скорби и ее внешних проявлениях. Потом просит выполнить последнее желание, обещает, что уйдет и больше не станет докучать. «Какая у вас просьба, достойнейший кузен?» — благосклонно спрашивает Боллингброк. «Достойнейший» язвительно переспрашивает Ричард. Если я ваш подданный, то вы не должны мне льстить. А если вы мне льстите, значит, я выше вас, и зачем мне тогда просить? Если я выше, то могу просто приказать. Просите все-таки. Да, терпению и выдержке Генриха Боллингброка можно только позавидовать. И получу, если попрошу. Получите, обещает Боллингброк. «Тогда позвольте мне уйти». «Куда?» «Мне все равно. Куда скажете? Только бы побыстрее отсюда убраться». Боллинброк велит провести Ричарда в Тауэр. Ричард и тут находит, к какому слову можно прицепиться. «Пусть меня проведут? Это вы хорошо сказали. Теперь меня кто угодно может провести, ведь я больше не король». Король Ричард, несколько лордов и стража уходят. «Коронацию назначаем на будущую среду. Готовьтесь», — приказывает Боллинг-Брок. Уходят все, кроме епископа Карлельского, Аббата Вестминстерского и Омерли. Интересное кино получается. Омерли вместе с Серри велено взять под стражу карлеля отправляют под домашний арест и приказывают абату Вестминстерскому надзирать за ним. И что? Они преспокойно остаются на сцене, никто их никуда не уводит. Получается, ни приказы Генриха Боллингброка, ни распоряжение Нортемберленда ничего не значит, что ли? Пустой звук? «Да уж, зрелище плачевнее этого я не видал», — задумчиво говорит абат. «Самое плачевное еще впереди», — предрекает Карлель, «За все это предстоит расплачиваться будущим поколениям». «Цветы, отцы! Неужели нет никакого средства избавить нашу страну от печального будущего?» — тревожит Мерль. «А у Аббата, оказывается, уже есть план». милорды. Буду с вами откровенен, только дайте слово, что сохраните все в тайне, и будете делать то, что я вам скажу. Приходите оба ко мне на ужин. Я вам расскажу, каким вижу путь спасения страны. Может быть, мы еще сумеем вернуть радость в нашу жизнь. Уходят. Вот так. На ужин, стало быть, приходите. Про подстражу и поднадзор забыли и автор пьесы, и ее участники».